Глава двадцать вторая Эворк Энтемариус почувствовал в неистовой силы пульсацию в своих венах, словно одержимый вскочил с трона и подбежал к окну. Острым взглядом он впился в туманную даль. По небу тянулись тяжелые лохматые облака. Сухая серая дорога дымилась пылью. Присмотревшись, он увидел приближающуюся красную реку извергов под предводительством Эворга, который с важным видом восседал на своем огненном жеребце. Рыцарь был облачен в раскаленные до красна доспехи и в рогатый шлем с узкой прорезью для глаз, из которого вихрем вырывались обжигающие языки пламени. монстр, воплощённый с помощью тёмной магии хаоса, самим эхором был бесстрашен. Вся его внушительная мощь дышала лишь смертью и разрушением. Приблизившись к каменным единорогам, которые стояли испокон веков на страже города Эверк, натянул огненные поводья. Жеребец встал на дыбы и после успокоился. следом угомонилась и полчища извергов. Демон спрыгнул с коня и направился к Энтимариусу. С каждым пройденным шагом он оставлял за собой огненный след. Оплавленные крошки монолитного гранита так и брызгали во все стороны. Пребывая в ожидании, Энтимариус старался обуздать страх перед встречей с Эвергом. Нервно барабанил иссохшими пальцами по подлокотнику трона и бормотал всякую чушь себе под нос. Скрип открывающейся двери заставил его сесть на трон. Через мгновение, объятый огнём монстр предстал перед тёмным владыкой. "Приветствую тебя", неуверенно произнёс Энтемариус. "Эверк" Отведя плечи назад, обнажил меч. По полыхающему лезвию крупными каплями стекала лава. Демон сделал шаг в направлении владыки. — Во славу дала Амиса! Я привел огромную армию извергов, чтобы помочь тебе победить Анара. Мы готовы выступить в поход к лунному колодцу вместе с твоей армией. «Кто у тебя есть?» Заговорил с ним зловещим голосом. «Гнолы, кентавры, наги!» Запинаясь, начал перечислять Интемариус. «И все? Ха-ха-ха-ха-ха!» Усмехнувшись, Эворк с легкостью вонзил меч в пол и оперся о рукоять. «Да!» — под страхом выдавил из себя владыка. «Хорошо!» Завтра же мы выходим в поход. Собирай свою армию. Эверкс с лёгкостью вытащил меч и убрал его в ножны. После почтительно склонил голову и удалился к своим воинам. Энтимариус в этот момент ощутил свою беспомощность. Он закусил нижнюю губу и замер в своих мыслях. Ненавижу гневно взревел и скрыл лицо руками. На истошный крик владыки из-за спинки трона вышел тёмный эльф в чёрном костюме, который изящно сидел на рельефном теле. Шрам на правой щеке от уха до подбородка и острый взгляд выдавали в нём бывалого воина. Услужливо поклонившись тёмному повелителю, он в ожидании опустил голову. Эллоу начал разговор Энтемариус, подобно змее, что обвивает шею жертвы. Мне нужно, чтобы ты немедленно отправился в лагерь Клыков и сообщил Бурбулю, чтобы он собирал мою армию и выдвигался к Лунному колодцу. Ты будешь с ним, а тёмные плащи пускай скачут к нагам. Встретимся у древней арки. И покажем Даламису великую армию эльфигории. Будет исполнено, господин. Иди. Энтимариус после того, как Астраух искрылся из виду, погрузился в могильное безмолвие. Мрачные мысли кружили в его голове. Широко раскрытые глаза, не моргая, смотрели в одну точку. Недолгую тишину нарушил черный ворон, который влетел в открытое Насте шакно. К лапе посланника было привязано скрученное в трубочку письмо. Птица приземлилась в нескольких метрах от владыки и растворилась в пространстве зеленым дымком. Энтемариус резко скочил с места и, подбежав к свертку, с нетерпением раскрутил его. «Мой господин, рага мертв, Не предупредив вас, он в одиночку напал на Изунгар, ваш верный слуга Дорсет. — А-а-а! Как же так? — Плохую новость ты мне прислал, эльфийский рыцарь. — Ох, плохую! Эллоу уже далеко! Возмущенно вымолнил Энтемариус, и злость забурлила в его жилах. Не выпуская из руки желтый сверток бумаги, владыка плавно упал на колени, И склонив голову, с досадой в голосе произнёс: "Мои наги". Немного помолчав и сделав вдох полной грудью, владыка прохрипел: "Пусть так, их уже не вернуть. Но у меня ещё остались гноллы, кентавры и изверги". Наконец, как бы отряхнувшись, он встал и подошёл к окну, бросил взгляд в бескрайний горизонт. Неожиданно пред его мысленным взором возник образ брата. Энтемариус невольно улыгнулся и подался корпусом вперёд. "Брат мой", обратился он к призрачному видению. Вдруг оживший образ со свистом окутало пурпурное пламя, и через долю секунды на его месте проявился облик Даламиса. С каждым днём я становлюсь всё сильнее. В твоих руках бесстрашная армия. Воспользуйся ею правильно, и победа тебе гарантирована. И не нужно тебе сентиментальных мыслей, они погубят тебя, прогремел демонический голос Рогатова. Господин, немного растерявшись, произнёс Аструхий. и я полностью принадлежу огненной плеке, вашей воле. Это просто глупые воспоминания, не стоит их воспринимать всерьез. Энтемариус знал, какие невыносимо сильные мучения испытывают изуродованные магией Эхора темные эльфы. Он старался скрыть свои истинные чувства. Я ненавижу своего брата. Брыжа слюной, он закончил свою мысль. «Да будет так!» — произнес демон напоследок и исчез так же внезапно, как и появился. Глава двадцать третья. Всевидящее око. Налитая расплавленным огнем солнце озарила золотистым сиянием новый день. Крики, стоны и бряца неоружие постепенно стихли. Тысячи убитых, окутанные тучами мух, жарились на солнцепёке, источая сшибающий с ног смрад. Уродливое месиво из мёртвых тел терзало слетевшееся вороньё. На центральной площади, окружённой опалёнными в бою воинами и ополченцами, стоял Герион, облачённый в золотистый доспех и серебристый плащ. Его лицо выглядело хмурым и уставшим, но строгие глаза горели несокрушимой волей. По правую руку стоял его сын Олег, а по левую Дерек и Бельфидор. Свободные жители, заговорил эльфийский король, обращаясь к выжившим защитникам города. Мы переломили хребет нагам. Армия Энтимариуса значительно поделена. Он тяжело вздохнул и печально опустил голову, и наша тоже. После бросил уверенный взгляд на сына. Но враг ещё силён, и он не остановится ни перед чем, чтобы порабодить Эльфигорию мечом и кровью. Но мы не позволим ему этого. Бельфидор коснулся груди Гериона и вышел вперёд. Всем нам дан шанс уничтожить зло раз и навсегда. Есть предложение, продолжил друид, обращаясь к Гериону. Нужно сплотиться покрепче и объединить старых друзей, а именно, протянуть руку дружбы и напомнить Анару о долге перед Эльфигорией. Он поднял верх посох, и его глаза засияли белым светом. За Гериона, за Эльфигорию! После такой пламенной речи многотысячная толпа восторженно залековала. Неожиданно всеобщее внимание привлёк чей-то крик. Это был голос эльфийского рыцаря, имя которого было Дорсет. Он всё это время с интересом наблюдал за ораторами, выжидая подходящего момента для выступления. Герион, напрягая зрение, смотрелся поверх голов в гласившего «Мой король, не стоит оставлять из Унгар!» Энтемариус, прознав о поражении нагов, бросит на город все свои силы. «Нет!» — тут же вмешался Бельфидор. «Пускай договорит», — остановил друида Гирион. «Мы не знаем», — сглотнул комок, — «захочет ли Аннар заключить с нами союз? Разумнее укрепить оборону и ждать врага здесь. Родные стены нам помогут». Закончил он с невинным видом пожав плечами. Хьорн подёрнул Милину за рукав. Этот рыцарь глупец или Эльфика сразу поняла незаконченную мысль гнома. Сегодня и узнаем. Герион терпеливо дослушал рыцаря. Дорсет, когда Аннар увидит нашу силу, он согласится присоединиться к нам. А если ты хочешь, можешь остаться здесь. В ответ Дорсет, немного замявшись, согласно кивнул. Хьорн скривил в презриливости рот. Трус. Есть в нём какая-то недосказанность. Вот только какая? И ведёт себя странно, словно червь в навозной куче ищет, где дерьму помягче. Дорсет учтиво опустил голову и незаметно слился с толпой. Милина случайно зацепившись взглядом за спину рыцаря, слегка толкнула Хьорна. Она кивком указала следовать за ним. Гном, ворчая и расталкивая всех широкими плечами, при прыжку бежал за эльфийкой. Дорсет постоянно оборачивался и замирал. Доносившийся голос Бельфидора звучал все тише, пока совсем не стих. Любознательная парочка, преследовавшая рыцаря по пятам, Держалась крайне осторожно. Интересно, куда он спешит? озвучил вслух свою мысль Хьорн и неожиданно почувствовал руку на плече. Пригнись. Спрятавшись за метровую бочку, они дождались, когда Дарсет спустится к мосту. Идём. Хех, где это видано, чтобы гном подчинялся эльфийке? Хватит ворчать. Идём, а то упустим его. Спустившись следом за рыцарем, они оказались под кронами высоких бурых клёнов. Впереди виднелся мост, за ним холмы. Сколько они ни осматривались, Дорсетта нигде не было видно. Эльфийка разочарованно топнула ногой. Ну вот, упустили его, и всё из-за тебя. Плетёшься еле-еле. Тихо, женщина, держись его в руку. Давай-ка без эмоций. «Ладно, идем обратно». «Смотри!» — полголоса окликнул ее Хьорн. Мелина оглянулась и увидела блестящий доспех рыцаря. В руке он держал ворона, к ноге которого был привязан небольшой сверток. Оглядываясь с опаской по сторонам, он заметил Хьорна и поспешно подбросил черный комок в воздух. Но выпущенный топор гнома на лету отсек голову крылатому посыльному. А безглавленный ворон в одно мгновение растворился зелёной дымкой, а боевое оружие, сделав своё дело, вонзилось в ствол молодого дерева и повалило его. Дорсету удалось отскочить от падающего ствола, но пушистые ветки кроны, словно паутина, опутали его тело и крепко придавили к земле. Освободившись из цепкой ловушки, эльф обнажил длинный меч, и с гортанным рыком, вырвавшимся из самого нутра, накинулся на милину. Эльфийка ловко уворачивалась от острого мелькания стали и медленно отступала назад. Хьерн, тем временем, схватил лежащий на земле единственный топор и, словно стрела, выпущенная из лука, бросился на помощь эльфийке. Накинувшись сзади и размахнувшись, он обрушил топор на спину противника. лезвие предательски отпружинило. Дорсет пошатнулся и переключил внимание на Хьорна. "Подойди и умри, коротышка", взревел в ярости рыцарь. Гном шагнул вперёд с занесённым для удара топором, но недруг неожиданно потерял сознание. Хьорн в недоумении округлил глаза и увидел эльфийку с дубиной в руке. которая, ссутулившись, учащенно дышала. «Ты его убила! Глянь, кровь из ушей течет!» — завопил Хьорн. «Не думаю, скорее всего, просто оглушила». «Лучше возьми письмо, на которое ты наступил». Гном поднял сверток и быстро сунул его в карман. «Думаю, нужно отнести доносчика к Гериону. Пусть он решит его участь. М-м-м?» И гном убрал топор за пояс. Двери библиотеки со скрипом распахнулись, и перед Герионом и всей его свитой показались Хьорн и Милина. Пыхтящие от усилия, они волоком втащили Дорсета. Герион привстал со стула и сузил в томлении ответа глаза. Бельфидор крепко сжал посох, Молидор и Дэриг переглянулись, Игорь икнул. Владисславов глубоко вздохнул, а Олег непроизвольно сделал шаг назад. А Олег непроизвольно сделал шаг вперёд. Король, мы поймали предателя, и у нас есть тому доказательства, заявила Милина. Гном молча достал из кармана свёрнутое в трубочку послание и протянул королю. Герион неторопливым шагом подошёл ближе и взял свёрток. После прочтения письма он посмотрел на эльфийку, потом бросил грозный взгляд на Дорсета. Придавшись недолгим раздумьям, он свернул письмо и поблагодарил Милину и Хьорна лёгким кивком. "А не право?" Герион сделал короткую паузу. "Это послание предназначалось Энтемариусу. Дорсет хотел предупредить негодяя о нашем запланированном союзе с Аннаром. Предлагаю допросить предателя. Лаадис, Дерик, приведите это ничтожество в чувство. Воины незамедлительно направились выполнять приказ. Сблизившись с королем, они подняли Дорсета, и Гирион, замахнувшись на эльфа, зарядил ему увесистую пощечину. Бывший эльфийский страж из Унгара вздрогнул и с трудом открыл глаза. Говори, что задумал твой хозяин? Кто? Ничего не понимаю. Выдавил из себя Дарсет. Меня ограбили эльфийка и гном. Вот брехун, выкрикнул Хьорн и показал предателю сжатый кулак. Тихо, жестом успокоил Герион. Ты писал? Ничего не знаю, стоял на своём несговорчивый эльф. Меня оклеветали и пытаются очернить Ваше величество. Бельфидор, ты можешь помочь? Да, мой король. Друид направил на Дарсета свой посох, и бывший эльфийский рыцарь монотонным голосом, словно читая в трансе какие-то письмена, заговорил. Хозяин готовит нападение на Аннара. Завтра он направит свою великую армию и уничтожит хранителя лунного колодца. манна предоставил Тимарию су силы покорить весь Саннариас. Неожиданно Дарсет замолк и, закатив глаза, обмяк в руках стражников. "Готовим армию", отрезал в приказном тоне Герион и сурово взглянув на жалкого предателя, добавил: "А этого в кандалы пока, чтобы не мешался. Заслужил". Глава Двадцать четвертое. Наедине. После того, как все разошлись, Гирион и Олег остались в библиотеке одни. Парень стоял и робко наблюдал за тем, как отец молча рассматривал черты его лица. «Как ты вырос! Совсем уже взрослый!» — первое, что вырвалось из уст Гириона. Такой статный воин, как я в молодости, и глаза, как они мне знакомы. Сделав шаг в направлении Олега, он не смело потянул пальцы к сыну, но не коснувшись, резко опустил руку. Прости меня. Я был вынужден покинуть вас ради вашей же безопасности. Соглядатаи Энтимариус рыскали по пятам мне и моим верным помощникам. Пришлось метаться, словно колючком перекати поле по старому миру. Но я всегда помнил о вас. Отец, произнес с теплотой в голосе парень, заглянув в родные глаза. Давно я ждал этой встречи. Давно. Глаза короля неожиданно взмокли, и он, не сдержав нахлынувших отцовских чувств, крепко обнял Олега за плечи. Сердце его. Полная любви к сыну затрепетала и забилась чаще. Парень затаив дыхание, прижался к отцу, ощутив пробежавший по коже мороз счастья. Я рад, что мы наконец встретились. Как много мне нужно тебе сказать. Мне тоже произнёс Олег и тут же добавил: "Ах, да, вот твой перстень. Он твой. Носи его с гордостью". Слегка улыбнувшись, перебил Герион. «Скрытая в нем сила теперь твоя, и ты в ответе за нее». Энерт бы гордился, что его внук достоин частицы Армалога. «Расскажи лучше, как мама?» «С ней все хорошо, она замечательная, порой вспоминает о тебе», проговорил Олег и через секунду добавил, «и ждет». «Да, я бы много и отдал, чтобы вновь увидеть ее». и хотя бы мысленно прикоснуться к ней. Так в чём же дело? Покончим с Сентимариусом и вернёмся к ней вместе. Не могу. Моё место здесь, в этом мире, как бы я ни хотел, но я не могу изменить судьбу бессмертного эльфа. С досадой вымолвил Герион и опустил голову. Волосы скрыли грустное лицо и слёзы, скатившиеся по щекам. И она не готова покинуть свой мир. Тебе тоже придётся сделать выбор, сын мой, решить свою судьбу. В тебе течёт человеческая и эльфийская кровь. Ты можешь прожить жизнь смертного или Не говори больше ничего, прервал Олег мысли отца. Давай лучше сменим тему для разговора. Расскажи мне об Эльфирии. Я хочу знать о ней всё. Хорошо. Слушай. Санариус это общий дом для всех живущих народов и существ. Некий баланс сил. Есть эльфы светлые, гармонирующие с природой, и тёмные, живущие в подземных городах. Гномы хозяева гор. Алоины подобные людям. на срок их жизни на сотни лет дольше. Также есть гномы, кентавры, энты и многие другие малочисленные народы. Эльфигория это мир, контролируемый Салампиком. Пройдя по залу, они остановились возле центральной колонны. Первый камень был заложен Амдиром, продолжил свой рассказ Герион, будучи совсем юным, Я тогда ещё с восхищением смотрел на статного воина и дал себе обещание, что когда вырасту, не уступлю ему в отваге. Но его не стало. На моих глазах его убил Монтаро. Я рвался отомстить, но Дэрик и Бельфидор не давали мне вырваться. Они спасли меня. Ах, махнул он рукой. Главное, Аннар жив, хранитель лунного колодца. Почему этот колодец так важен? Внутри него не просто вода, а живительная манна, которая питает энергией этот мир. Магия? Да, спокойным тоном уточнил Гирион. Есть еще один колодец, о котором мы знаем, но он находится в северных землях Алаин. Охраняет его король Дарго. Его замок стоит на страже от детей Эленера. которые были заточены в каменном мешке. Вот Дарго сидит на своём троне и бдительно стережёт единственную дорогу, которая плавно извиваясь, скрывается под кронами зачарованного леса. А кто их запер, слушая с интересом поинтересовался о лесе. Существа, подобные духам, которые способны удерживать равновесие сил в этом мире, их называют нуары Среди них есть плохие, как Элнер, подобные ему хотят хаоса. В нём они видят войну бесконечности. Подобные Ордону стараются сохранить гармонию. Мм, понятно. А дети Элнера? Расскажи о них поподробнее. Конечно, сын мой. У меня нет от тебя тайны. Это трёхметровые монстры. Кожа у них толстая, коричневая, которая скрывает груды мышц. Лица ужасные, низко посаженные красные глаза, клыкастые рты, у некоторых волосы на макушке собраны в пучок. Это вожди оркин. Их доспехи из кожи, меха и железа, и оружие в преимуществе топоры и мечи. Есть среди них и лысые, ростом поменьше. Это ганны Их дело работать во имя Орды. Элнэр создал их в ответску народом Армалога. Падший Нуари хотел извратить сценарий злом, но проиграл. Полагаю, что пока этого достаточно, расхохотался Герион, глядя на ошеломлённые глаза сына. Поведай мне лучше о своей жизни. Есть ли у тебя девушка, ну, дама сердца, или оно всё ещё свободно? Олег, немного смутившийся от неожиданного вопроса, почувствовал себя неловко. Щеки непроизвольно залились красноватым оттенком, на лбу выступили капельки пота. Стараясь скрыть волнение, парень опустил глаза, но появившаяся на лице широкая улыбка рассказала обо всём красноречивее слов. Немного помявшись на месте, он взглянул на отца и произнёс: Да, думаю, что есть. Но она пока не догадывается, хотя Олег, погрузившись в мысли, наморщил лоб. Надеюсь, она достойная девушка. "Более чем", машинально ответил парень и мечтательно вздохнул. "Я счастлив за тебя", произнёс искренний Герион. "Ну, в смысле, за вас", добавил он с улыбкой. "И буду рад знакомству с ней". "Хорошо. И эльфийский король Хидро прищурился и внимательно взглянул на сына. После обнял его по-отцовски и мысленно сопоставил факты. Это Милина, дочь Дерика? Что? Растерялся тут же Олег. Он не думал, что отец так быстро догадается, к кому у него тайная симпатия. Неожиданно послышался скрип открывающейся двери, и в зал вошёл Ладис. Склонив в почтении голову, он прервал откровенный разговор. "Король!" Лицо хранителя из Унгара светилось новостью. "Говори", холодно отрезал Герён. "Зов из Унгара, похоже, услышал весь Санариас". "Что?" нахмурив лицо, владыка бросил короткий взгляд на сына. "К нам присоединился Север. Самдарго ждёт твоего внимания". Поклонившись, Кладис приложил руки к рукоятям своих мечей. Хорошо, иди и предупреди, что я с сыном приму его. И пускай он ни в чём не нуждается, как и его воины. Ещё раз поклонившись, хранитель из Унгара удалился выполнять распоряжение короля. Сын мой, к сожалению, нам не дали договорить, но я уверен, что у каждого из нас осталось много вопросов друг к другу. — Ничего страшного, отец. Время нынче неспокойное. Отложим разговоры по душам на потом. Улыбнувшись, Олег обнял отца, и оба они последовали к даргу. Глава двадцать пятая. Освобождение. Порывистый ветер яростно гнал по небу серые облака. В рассветах, между ними, на фоне утреннего неба стремительно промелькнула крылатая тень. Два летящих на грифоне путника, не смыкая глаз, наблюдали за тем, как один пейзаж сменялся другим. Спустя некоторое время Ренес высоко разглядел знакомый рельеф: каменистые чёрные холмы и пригорки, изрезанные глубокими трещинами из раскалённой лавы. тянулись на целые лиги. Всё вокруг буквально дымилось, булькало, кипело, било ключом. Зрелище было страшным и завораживающим одновременно. Грифон принял посыл Рене и спустился ниже, чтобы тёмный эльф смог разглядеть место для посадки. Чёрный замок, изъеденный бесчисленными тоннелями и ловушками, возвышался на смоляном холме. Своды Ториэля были вырублены гномами в монолитной скале глянцевого графитового камня. У Шантайка от увиденного великолепия перехватило дыхание, ведь он никогда прежде не бывал в этих местах, но очень хотел поскорее приземлиться и вблизи рассмотреть цитадель загадочного и скрытного народа Эльфигории. Рене поразмыслил и принял решение – что приземление возле мрачного замка рискованное дело. Искусно управляя пернатым другом, он наклонился к затылку грифона и что-то прошептал ему. Через мгновение орлоголовый взмахнул мощными крыльями и плавно спикировал в сторону лунного колодца. Когда львиные когти коснулись твёрдой поверхности, грифон вздрогнул и замер. Утомлённый дальним полётом, пернатый тут же погрузился в сон. Рене, не теряя времени, ловко скатился с покатого звериного бока и плавно приземлился на каменистую землю. Следом за ним устремился Шантай. Поправив на себе одежду, странник тут же осмотрелся по сторонам. Тропинка к старому лунному колодцу оказалась небезопасной. Она пролегала через густые заросли ядовитых колючек и острые шипы бурых вьюнов. Стараясь действовать осторожно, Рене приказал Шантайку идти за ним след в след, на что Гремлинг послушно кивнул. Пробравшись к колодцу, странник заглянул в него, на самом дне поблёскивала манна. Недолго думая, он запрыгнул на самый край И взглянув на удивлённое лицо друга, указал пальцем вниз. "Зверь ел, что ли?" испуганно протараторил Шантай. "Ни за что. Да не бойся ты, не пропадём." Усмехнувшись, проговорил странник и прыгнул в колодец. "Быстрей!" донеслось из недр утробное эхо. "Ага!" выдавил из себя недовольным голосом лопоухий. Вот прямо разбежался. Спустя мгновение любопытство всё же пересилило. Подойдя к колодцу и поднявшись на цыпочки, он с недоверием заглянул внутрь. Смотрев в с полумрак, гремлин разглядел силуэт странника, спускающегося по выступам в стене. "Эй!" крикнул он в пустоту. "Ну, где ты там? Я уже внизу!" Ответили блеснувшие в темноте глаза рыны. Шантаек тяжело вздохнул и перекинув ноги через край колодца, встал на выступающий кирпич. Далее Гремлин бросил взгляд вниз и разглядел остальные кирпичи. Спустившись по ним, он облегчённо выдохнул и вытер с лба пот. Попробуй живительную воду, она придаст тебе сил, странник по дружески похлопал Гремлина по плечу. А что? И попробую. Смело ответил Шантаек, и зачерпнув в ладони благоухающий нектар, чуть поморщившись, выпил его. "Эй", рассмеялся Ренне. "Ты там поаккуратнее. Смотри, как бы рога не выросли". Тьфу-тьфу, поперхнулся гремлин. "Ну и шуточки у тебя", фыркнул он, проведя рукой по лысине. "На каркаешь ещё". "Ладно, пора двигаться дальше". произнес в стране. После он схватил Лопоухова за руку. — Еще не хватало, чтобы ты потерялся в Моа, в мире темных эльфов, где на каждом шагу подстерегает опасность. Длинные тоннели, острые камни, ползучие твари. Задрав нос после небольшой паузы, он договорил, словно выпуская пар из ноздрей. И, конечно же, Эхор. Скрипя под ногами мелкими камушками, путники взбудоражили спокойствие подземелья. Откуда-то неподалёку раздались странные шорохи, скрипы и шуршание. Складывалось впечатление, что это какие-то кошмарные чудовища, поднявшиеся из преисподней, и заметно следуют за ними. Скрабкавшись по пологому склону, а затем по ступеням, Рене и Шантай оказались в огромном зале, который освещался лишь светом, проникающим сверху через круглые отверстия. В центре, на высоком постаменте, стояла статуя, у которой проглядывались через мантию женские округлости. На голове сияла остроконечная корона из горного хрусталя, переливаясь радужными бликами. Руки у скульптуры были слегка приподняты, и устремлены ладонями вверх. Это Нея, ноарий земли. Ей поклоняется мой народ, произнёс Рене. Она хранительница нашего мира и Туриэля. Мы находимся в храме нашей матери. Оглядевшись по сторонам с беспокойством в голосе, договорил: Странно, что никого нет. Скорее всего, все забыли это место, которое является обителью души для народа тёмных эльфов. Твою бодиню, залюбовавшейся в величественной статуе, вымолвил Шантай и высвободил рывком свою руку. Нет времени, нужно поторапливаться, пока нас не заметили. Странник вновь схватил Гремлина за руку и повёл его через зал в направлении выхода. Пройдя под аркой, они оказались в тоннеле, ведущем в темницу. Вскоре они увидели колеблющиеся красно-оранжевые языки факелов. которые освещали черную гладкую дверь. Рене опустил руку Шантайка и дернул за ручку. В тот час последовал звук механизма. Дверь со скрипом подалась внутрь темницы. Неожиданно с другой стороны послышался страшный рыб. Когда створа распахнулась полностью, Шантайка от страха округлил глаза и судорожно сглотнул. Брови от ужаса взметнулись вверх. Прямо перед ними стоял пылающий изнутри зловещим пламенем изверг. Ощетинившись выпирающими из тела костями, он устрашающе выпустил из пальцев отточенные, как кинжалы, когти. Странник не растерялся, он ловко зарядил арбалет отравленной стрелой и тут же произвёл выстрел. Наконечник с глухим стуком вонзился прямо между глаз монстра. Изверг мгновенно забился в агонии, отчаянно извиваясь и хватая пастью в воздух. Рухнул замертво. Рене рывком вытащил стрелу и сразу перезарядил оружие. — Я же говорил, в моем мире опасно, — перешагнул тело монстра. — Так что будь начеку и смотри в оба, а лучше держись рядом со мной, понял? Нагнувшись, странник принялся разглядывать неведомое ему существо. Интересно, и много здесь таких. Кто же породил тебя? Ну, ты понял меня, да? Уже выпрямившись, повторил он гремлину. Съёжившись на месте, Шантаек кивнул. На высоком потолке коридора мерцали свечи в люстрах, которые, подобно гроздям винограда, неподвижно висели на цепях. Под ногами хрустели мелкие кости вперемешку с пылью и камнями. Спёртый воздух, удушливой петлёй, заставлял время от времени откашливаться. По правую руку тенью отсвечивали толстые гранённые прутья камы. На мгновение рыный замер и рукой остановил Шантайка. "Тише", прошептал он лопауху ему. "Слышишь? Впереди кто-то тяжело дышит". Хм. Ничего не слышу. Гремлин повертел голову и пропустил друга вперёд. Ничего. Будь осторожен. Шантаек ничего не ответил. Он мелкими шажками последовал за Ране. В полумраке решётки отсвечивались полосками теней. Неожиданно из камеры напротив раздался тяжкий, измученный страданиями стон. Странник пригляделся и увидел прикованного к стене титана. Кто здесь? еле ворочая языком, произнёс испалин. Он поднял голову и попытался разглядеть силуэты напротив. Кроме извергов здесь никого нет. Отстаньте. У меня больше нет сил носить чаны. Из последних сил прокричал с надрывом «Титан» и опустил голову. «Я Этрис!» «Будь спокоен, пленник! Мы не изверги! Я Рене, а это Шантайк!» «Рене!» Этрис неожиданно воодушевился. «Неужели?» Лицо Исполина растеклось в улыбке. «Ты вернулся домой? Ты же брат Энтемариуса!» На лице странника пробежала лёгкая улыбка. «Я дома!» «Освободи меня, и я помогу тебе!» Титан зазвенел цепями. «Эти оковы лишают меня силы!» Подойдя к замочной скважине, Рене вытащил из колча на обогрённую кровью изверга стрелу и засунул её в отверстие замка. Он старательно вертел ею в разные стороны. пока не нащупал наконечником блокирующий механизм. Сосредоточившись, странник нажал на пружину, и замок щёлкнул. Уводя в комнату вместе с шантайком, они принялись освобождать Этриса, но все попытки оказались безуспешными. Пока Лапаухуму не пришла мысль использовать завалявшийся в рюкзаке флакончик с кислотной кровью ядовитых ящеров, Он поочерёдно по нескольку капель капнул на оковы. Жидкость зашипела, и вскоре металл расплавился. Получилось, радостно воскликнул Рене. Да, самодовольным тоном подтвердил Шонтай. Этрис вцепился в стальные прутья и раздвинул дверной проём клетки. Выбравшись наружу, он склонился перед новыми друзьями. Спасибо, друзья. Я хочу открыть вам тайну. Хм. Задумавшись на секунду, он взглянул на странника. Слушай, изверги это твой народ. Сила Магнамара и магия хаоса извратила их. Уничтожь, Эхора, отмсти за своих. Я помогу тебе в этом, истинный владыка Ториэля. Договорились. Веди нас к чародею. Рене Зарядил арбалет золотой стрелой и решительно поспешил за мной. Долго петляя в подземелье, они вскоре оказались на нижнем этаже замка. Пустынный зал, некогда наполненный подземными жителями, выглядел мрачновато и веял холодом. Окна были закрыты ставнями. Единственным источником света являлся парящий в центре огненный шар. Око-чародея. Рене мельком взглянул на него, проговорил. Теперь он знает о нас. И в тот же миг в зал со всех сторон ворвалась сотня извергов, которые, подобно удавке, медленно смыкали кольцо. Страшный рык заставил монстров неожиданно притихнуть. Расступаясь в застывшем молчании, он не могла Изверги уступили дорогу Эхору. Глазницы чародея пылахали пламенем. В правой руке он держал посох, а в левой повод трёхголового Цербера. Приблизившись на десяток шагов к непрошенным гостям, он обвёл их оценивающим взглядом. Здесь вы обретёте смерть. Вознёс посох и отпустил Цербера. Трёхколый в прыжке попытался вцепиться Этрису в горло, но Титан увернулся от клыков монстра и поймал Цербера за шипастую шеину. Недолго думая, Исполин поднял пса над головой и со всей силой швырнул его об пол. Свора извергов, размахивая раскалёнными когтями, приближалась. Смерть Цербера взбесила Эхора, Он тотчас обратился в крылатого демона Харука, косох стал огненной секирой. Налитые красным свечением глаза сверкнули ненавистью к Этрису. Рене обнажил кинжал и встал в боевую стойку. Шантаек достал пару бомбашек и, не дожидаясь команды, поджёг фитили и метнул их в демона. Разорвавшиеся осколки смертельно ранили десяток извергов. Харуб лишь обозлился ещё сильнее. Он перелетел через Титана и вцепился в него когтями. Из палин от полученных ран пошатнулся, но ему всё же удалось схватить демона за рога и перебросить через себя. Харуб, ударившись о пол, издал вопль. Этрис хотел добить демона, но тот резко взлетел. и ударил из Палина секирой между лопаток. Рене тоже приходилось несладко. Он постоянно отбивался от извергов и одновременно защищал Шантайка. Гремлин в очередной раз залез в рюкзак и нащупал холодный продолговатый предмет. Недолго думая, он достал его, повертел в руках и направил дуло огня и стрела в изверга. С кривой улыбкой Лапаухи нажал на курок. Пуля огнём вырвалась и расщепилась на множество мелких шариков, которые положили два десятка монстров. Оставшиеся в ужасе отступили, но призывный рык Хорука заставил их напасть вновь. Небольшая передышка дала возможность перегруппироваться. Этрис вытянул вперёд огромную руку, крепко схватил демона за шею и притянул к себе. Хорук махнув огромными крыльями, заключил из полинов смертельные объятия и взмахнул секирой. Раскалённое лезвие разрубило голову титана пополам. Этрис закатил глаза и рухнул замертво. Ренне не растерялся, прицелившись в раскрытую грудь демона. Он выпустил золотую стрелу, которая пронзила сердце чародея. Хорук замер, и раскалённая секира выпала из ослабевших рук. После огненный шар поглотил демона. Смерть хозяина освободила извергов, и они бросились в рассыпную. Ренне не стал их преследовать, а решил дать им возможность найти мирную жизнь в мо. Подойдя к изрубленному телу Этриса, друзья молча преклонили головы перед его отвагой. а после поспешили спустить реющий на ветру черный флаг чародея. Глава двадцать шестая. Дети мои. Выжженная палящим солнцем трава хрустела под ногами вождя орды Тогга, как сухая солома. На десятки лик в жирле вулкана простирались строения из полев, обтянутые шкурами животных. Жилище орков копнами располагались вокруг исполинского деревянного татэма. Единственным источником влаги был журчащий ручей, текущий с запада, который кровожадные воины называли Шага. Ингаза, с сожалением обратился к своей жене, сидевшей на берегу. Дождей давно нет. Телгая не приходит к нам с запада. Охоты нет. Нет мяса. Нет еды. нахмурившись, повесил нос. Земля местами настолько высохла, что покрылась трещинами. Может, орде пора покинут долину. Орки в своё время предали духов, и они в наказание прокляли орду, заперев нас в каменном мешке. Агаул не хотел, чтобы народ Гадара жил подобно скоту. И он, вождь великой орды, мой предок не пожалел собственной жизни. Да, ему удалось разрушить часть стены, но какой ценой. И всё равно крик гнева не помог орде избавиться от проклятия. Агаал напрасно умер, ведь за преградой оказалась лишь сплошная пропасть раскалённой лавы. Глубоко вздохнул и утвердительно договорил: "Думаю, хватит искать лучшим. Всем известно, Гадар постоянно жаждал крови. Агал был мудрым орком. Гордись им, он в честном поединке победил монстра. Пускай он правил ордой всего лишь мгновение, но когда опустились его веки, часть стены рухнула. Это знак. Она резко вскочила и огрызнулась прямо в лицо обидчику. Будь для орды вождём. Думай головой и чувствуй сердцем. Лучше присмотрись к предку Гадара. Видимо, Казар замышляет сместить тебя. Только поединок, проревел взбешенным тоном. И он вызовет тебя, поверь мне, правда, тогда, когда обретёт поддержку большей части орды. Хм. Тог почесал затылок и решительно кивнул в сторону лагеря. А они неспешно поплелись к дому. Тем временем Казар собрал возле тотема Несколько сотен поддерживающих его орков. Играя мышцами и мечом, он демонстративно заводил толку. Орда, превыше всего, открыто воскликнул он. Хватит гнить здесь заживо. Пора обрушить всю мощь орков на другие земли. Орк смотрел на всех глубоко посаженными глазами и раскачивался с самодовольным видом торс. Кто не согласен, я с любым выйду на поединок. А? Тог решает всё. Раздались реплики из толпы. Он вождь. Я молод и силён, а тог старый орк. И тут голос вождя громом пронёсся по округе. Испуганные орки немедля расступились перед Тогом и Ингазой. Поймав на себе суровый взгляд предводителя, Казар слегка огмяк. тог не выдержал и тут же ринулся отстаивать честь. Он собрал всю силу в кулак и в прыжке ударил в клыкастую челюсть обидчика. Пошатнувшись, Казар приложил ладонь к рту. От невыносимой боли он взревел и с гневным взглядом вытащил из рта осколок клыка. Округлив от ярости глаза, орк поспешил ответить. Нанося размашистые удары, он стремился ухватить голову вождя, но в какой-то момент в драку вмешалась третья сила. Приземлившись сверху, Ленер криком остановил бой. Вокруг все замерли, при виде из Полины, и в страхе склонили головы, кроме Тогга и Казара. Вам не страшно? проговорил Нуари. Вам не страшно? повторил он. И после небольшой паузы добавил: "Дети мои". Переглянувшись между собой, Тог и Казар тоже склонили головы. Элнэр, подойдя к тотему, выдернул его и переломил пополам на глазах у сирды. В глазах Нуарии проблиснула неистовая злость к деревянному истукану. Он бросил короткий взгляд на Казара, после оценивающий на Тога. И демонстративно поднял с топтаной земли пыль. "Горда", свысока прогремел Элинер. "На заре мира этими руками я вылепил из глины ваших предков и окропил их могучие тела своей кровью. Вы не по праву находитесь здесь. Я ваш спаситель. Я ваше всё. Моя миссия помочь преодолеть огненную лаву. За ней простираются плодородные земли, и они ваши, хитро улыбнулся Патши. Настало время орка. Тог бросил пронзительный взгляд в сторону Ингаза, жена сразу всё поняла, увидев хмурое, задумчивое лицо мужа. Грядудут великие перемены, прошептала она Тогу. Казар вознёс меч и ударил воинственно кулаком в грудь «Орда превыше всего!» Остальные вкусили лестные на слух слова Эленера и поддержали Казара. Подойдя к Ингазе, Ток обнял ее и прошептал ей в полголоса. «Ты была права. Вся Орда ликующе поддержала вызывающую речь Казара. Мне необходимо сейчас взять все в свои руки». Сдвинув брови, он окинул Нуари взглядом. Слушаю тебя, вождь, спокойным голосом ответил Эленер. Что нам делать? Ардам мгновенно притихла. Казар насупившись, внимательно слушал каждое слово. Тренируйтесь в военном деле, готовьтесь к завоеванию всего мира. Марагот уже проснулся вместе с некромантом Рейном. Его армия мёртвых скоро наберёт силы. И покроет земли Санариса чумными язвами смерти. Мы готовы, веди нас, воскликнула орда. Элэнер взмахнул крыльями, и мгновенно исчез в небесах. Торг, пройдя мимо Казара с непримиримым лицом, подойдя к жене, смягчился. Не доверяю я крылатой твари, уж больно сладко говорит, выдавил из себя. Точно её Тихо, муж мой. Инга заподнесла палец к своим губам. Идём домой. Там поговорим. "Казар", обратился тот. "Следуй за ордой. Пускай каждый орк тренируется выше собственных сил". Натянув лживую улыбку, Казар исполнительно поклонился вождю. После он позвал Глема, и приказал своей правой руке следить за каждым шагом Тобба. Орк со сломанным клыком моргнул глазом и согласно кивнул. Глава двадцать седьмая. Лагерь клыков. Не выпуская из рук поводья, Эллу спрыгнул с черного жеребца и презренно сплюнул. Осмотревшись по сторонам, Он размял затекшие плечи и шею. Вокруг располагались лишь покрытые ветвями имхом норы гноллов, которые напоминали чем-то кучу мусора. Убедившись в своей безопасности, преданный соглядатай, вызывающий кивнул разинувшим пасти хозяевам-глочу. В ответ гноллы смиренно склонили головы. Лишь некоторые осмелились посмотреть на гостя. крепко взяв за поводья черногривую, Эллоу оценивающе посмотрел на грязную изгаженную дорогу и, искривив лицо, решил последовать к испалинскому кнуту на коне. Перед самым шатром Эллоу перегородили путь пятеро рослых гномов, которые были вооружены кривыми мечами. Они красовались в серых стальных доспехах. Тёмный Эльф По их злым взглядам и оскалу предугадал их намерение его ограбить. Кроч с дороги шелудивые псы. В приказном тоне рявкнул он на охрану Гургуля. Спрыгнув с коня, продолжил: "Я по поручению владыки Антемариуса". С крайним презрением сплюнул на землю и вызывающе сделал шаг вперёд. "Не деньги есть", рассмеялся, стоявших в центре гнул. "Нам плевать на твоего хозяина". Деньги есть? Конечно, есть. Хитро прищурившись, Элло щёлкнул пальцами и показал псам иллюзию, затуманив их разум сладостными видениями. Гномы мгновенно оживились, в глазах промелькнул алчный интерес. Вместо лочуп им привиделись кучи золотых монет вперемешку со сверкающими бриллиантами, любуясь сожделением немыслимыми сокровищами. Они жадно потёрли руки в предвкушении. Это всё ваше, но вам сначала придётся убить змей, охраняющих богатство. О, это легко, гнул, махнул рукой и тут же ринулся за воображаемым золотом. Остальные последовали за вожаком. Эло натянул ехидную улыбку, когда услышал по другую сторону палатки ехидный смех. Он вошёл в шатёр и надменно посмотрел на Бурбуля, который поглаживал по голове испуганную эльфийку. Остроухий пальцем подозвал к себе пленницу. Гнол нерешительно выпустил девушку из рук. Эллу задержал её и шепнул ей на ухо, чтобы та ждала его у черногривого. Пленница бросила испуганный взгляд на Бурбуля. и выскочила на улицу. «Блохи не кусают?» с издевкой проговорил Эллоу. Бурбуль нахмурился, но сделать ничего не смог. Он знал, кто перед ним. «Не кусают?» «С чем пожаловал?» сглотнул комок страха. «Расслабься!» Эллоу посмотрел на запачканные грязью сапоги и с наглым видом актеры хаштору. «И я пройду?» Бурбуль вскочил с ложа и в торопях накинул на себя потертые кожаные доспехи. На всякий случай он схватился за рукоять ножа, который лежал на столе. Эллоу с кривой улыбкой выхватил нож из мохнатых рук. «Говори и уходи прочь, червь!» – гаркнул в ответ. Эллоу пошевелил бровями и с улыбкой продолжил издеваться над наемником. «Говоришь, не кусают тебя блохи!» произнёс он, рыская глазами в поисках уязвимых мест. Вздохнув с досадой, предводитель ордена Тёмных плащей прямиком направился к трясущемуся бургулю. Приблизившись, он намеренно коснулся остриём ножа его груди. "Ты никчёмный гнул", усмехнувшись, продолжил. "Думаешь, ты умнее всех? Хмм, нет". Вытаращив глаза, Соглядатай сделал шаг, и нож вошёл под сердце. Из раны засочилась кровь, которая медленно стекая по лезвию, капала на лакированные сапоги Эллона. Ты думаешь, я сошёл с ума? Сделал второй шаг, и нож вонзился по самую рукоять. Мне наплевать на Интимариуса. Он слабый правитель, в нём нет стержня. Я всегда жил в его тени, а теперь Наклонившись, он пошептал по слогам «Умри!». И смертельный укус устремился в мохнатую шею бурбуля. Гнул, взвыл от боли и отпустил нож. Из последних сил он вцепился обеими руками в шею Эллоу, но тщетно. Темный предводитель лишь усмехнулся и с пренебрежением отшвырнул от себя шерстяной мешок. Я пришёл ради себя и моего народа, произнес Элло, вытаскивая нож из мёртвой туши. Теперь всё так, а не иначе, договорил он и провёл ладонью по лицу, словно снимая паутину. Под воздействием магии его губы тут же исказил звериный оскал, а лицо вытянулось в волчью морду. Выйдя из шатра, он протяжно взвыл, В ответ дали о себе знать все клыки. Дождавшись, когда все соберутся, Эллу в облике бурбуля окинул всех суровым взглядом, но для эльфийки он был прежним тёмным эльфом. "Собирайтесь. Соглядата Энтемариуса хотел меня обмануть, и теперь он мёртв. Перед тем, как я закончил его мучить, Эллу сообщил Что всё золото Солампика тайно перевезено в Турель. Мы заберём его себе. Энтемариус больше нам не хозяин. Гноулы в ответ подняли жуткий вой. Элло протянул вперёд открытую ладонь и, вытащив нож, ткнул в неё острием. В когтистой горсти собралась лужица крови. Клыки! Моя кровь принадлежит стае! проревел Эллоу. «Вожак!» ликующий пролаяли собравшиеся дмолы. Глава двадцать восьмая. Схватка одержимых. Огненное войско под командованием Эворга, колонна за колонной, неустанно двигалось вперед. Их выверенный марш из сотен тысяч ног угнетающий сотрясал землю неся с собой ужас и погибель. Острые клыки извергов, угрожающе сверкали в лунном свете. Из глоток доносилось яростное рычание. Туман медленно окутывал всё вокруг, стараясь схватить и сдавить в своих кислых мраках. Небо смолкло в мертвенной печали. Добравшись до исполинской каменной арки, на которой проглядывались стёртые временем лики народов Саннариса, плеть остановилась. «И где же твоя великая армия?» – проскрепил голос Эворга в полной издёрке. «И где же твоя великая армия?» – проскрепил голос Эворга в полной издёрке. Энтемариус пожал плечами и замер в замешательстве. Его лицо было полно отчаяния и тревоги, но грозный вид союзника заставил его выдавить пару фраз. Скоро будут тёмные лиходы, проглотил комок страха и с презрением поглядел на огненного рыцаря. Думаешь, ты всё решаешь? Он освободил руку и приподнял забрало. Пылающий лик пугающе вырвался. За тебя уже давно всё решили, как и за меня. Благодаря твоему предательству я стал рабом Даламиса, и теперь моя жизнь в его воле. Сейчас голос повелителя мне говорит, что тебя все бросили. Я прав? Нет, вырвалось из уст Энтимариуса как плевок. Ну, довольно, хватит разговоров. Глаза Эварга блеснули в тьме красным огнём при исподней. Он скрыл лицо и вгоняющим в дрожь шёпотом приказал своей армии двигаться дальше. Воины немедля воодушевились и подобно огненной волне послушно хлынули в сторону темналесья. На сумеречной границе плеть уже поджидала сотня смолянисто-чёрных энтов. которые выстроились плотной стеной перед Аннаром, восседающим на кровоглазом двуногом ящере, и многочисленной армией теней. Эльфы, лучники, рыцари и жрицы в полной боевой готовности сидели верхом на костяных драконах. И зверги с разбегу начали яростно набрасываться на древесных воинов, но справиться с их крепкими ветвями оказалось не так-то просто. Могучие великаны, размахивая внушительной кроной и вырывая ноги корни из-под земли, изворачиваясь, пытались проткнуть и задушить противника. Монстры, защищаясь раскалёнными кинжалами, начали самовоспламеняться. Уничтожая себя, они поджигали с собой энтов. Вспыхнуло огненное зарево, и войны Анарра запылыхали. словно гигантские факелы. Они источали жар, искры и пепел. Воздух наполнился едким дымом и гарью. Энтемариус проводил взглядом Эварга, и Рьяна поскакал следом. На ходу он обнажил меч и свернул к анару. Во славу Даламеса или смерть! Во славу Даламеса или смерть! Водышив влял в себя Перед тем, как сблизиться, он окинул взглядом противника и ужаснулся облику Аннара. Огненный рыцарь проскочил мимо сгоревшего энта и искрестил свой меч с десятком эльфийских рыцарей в чёрных доспехах, которые взяли его в плотное кольцо. Круша их с особой жестокостью, он не давал им шанса спастись бегством. Объятый пламенем жеребец, перескакивая через сражающихся воинов Аннара, преграждал им путь к отступлению. Раскалённый клинок безжалостно рубил головы и рвал в клочья стальную броню. Кружившие над плетью драконы извергали разъедающую зелёную жидкость, которая на глазах плавила плоть извергов. Лучники Вили прицельный бой Огненные маги, используя колдовскую энергию, посылали на эльфов раскалённую лаву из дождя и молнии. Сабеих сторон имелись многочисленные потери, но перевес в силе всё-таки был на стороне плети. Под командованием Эварга войны далами со каждым шагом оттесняли к храму таевшую на глазах тень Аннар. Почти добравшись до цели и созерцая приближающуюся победу, Энтемариус, перед тем как опустить правую руку, прищёлкнул пальцами. И тотчас над его ладонью возник огненный шар, обрамлённый языками пламени. Прицельно замахнувшись, остроухий неожиданно дёрнулся назад. Круживший над ними дракон Коктим разорвал плечо Атака не удалась. На лице Анара мелькнула ехидная улыбка. Тёмные эльфийские рыцари произвели хитрую атаку и перерубили жрепцу передние ноги под голень. Кувыркнувшись в воздухе, Энтемариус упал на землю. С трудом приподнявшись и держась рукой за израненное предплечье, он в ярости оскалил зубы. Тёмные рыцари окружили его со всех сторон. Что, твари, думаете, взяли меня? Привозмогая боль, Энтемариус обнажил кинжал. Аннар! Вдруг кольцо врага сжалось, словно удавка, и крепкие мечи наспех пронзили остроухого. Не вынимая из тела клинков, Рыцари подняли над собой дёргающегося в судорогах Энтимариуса. "Будь ты вы проклят!" перед тем как опустить в веки, он прохрипел немеющими губами. Огненный рыцарь не придал особого значения смерти Энтимариуса. Его жалкий вид вызвал у него лишь чувство злорадного удовлетворения. Убедившись, что Энтимариус мёртв, Аннар переместил свой взгляд на Эверда. И грузные шаги ящера тут же устремились в нужном направлении. Кладцая массивными челюстями и разбрасывая перед собой извергов, кровоглазый пережёвывал останки. Хватая на ходу новую жертву, он разрывал её на части и поедал, тем самым заживляя свои раны. Жизнь из несчастных выходила нарочито медленно, заставляя ощущать весь спектр адской боли. Сблизившись на расстоянии нескольких десятков человеческих шагов, оба монстра схлестнулись взглядами. Недолго думая, они одновременно нацелили друг на друга именное оружие. Эвор – раскаленный меч, а Анар – острое копье с серебристым отливом. Невидимая сила подтолкнула их, и через доли секунды достойные друг друга противники, воспарив в воздухе, сцепились между собой в беспощадном поединке. Лава, стекавшая с лезвия каплями, ударившись о мифрил, разлетелась в разные стороны. Анар в гневе неистово разинул пасть, а Эворк, натянув поводья, заставил жеребца ударить копытами в зубы ящера. Кровоглазый в ответ прошипел и подсёк хвостом задние ноги скакуна. Пошатнувшись, Эверк нанёс рубящий удар, и копье со звоном выпало из рук Аннара. Ящер почувствовал опасность и намертво вонзился зубами в шею огненного жеребца. Пламя мгновенно расплавило челюсть монстра. В воздухе завеяло жареным мясом. Когда огненный рыцарь обратил всё своё внимание на умирающего кровоглазого, Анар бросился к оружию. Приземлившись кувырком, он схватил копьё и направил его в сторону Эварда. Кровоглазы вспыхнул подобно спичке, и за считанные секунды сгорел дотла. Рыцарь подпрыгнул Занес меч и со всей силой ударил сверху под ревку. Мефрил расплавился, подобно воску. Анар в ужасе укрыл свое лицо и готов был принять смерть, но рухнувшая на Эварга сверх углыба льда заставила владыку сумеречного леса посмотреть в сторону горизонта. На фоне многочисленной армии сиял серебристый посох Бельфидора. Изверги не успевали опомниться, как сталь мечей, копий и топоров молниеносно пронзала их красную плоть. Воцарился кровавый хаос. Армия даламиса будто попала между молотом и наковальней. Герион подскокал к Анару, после чего спешился. Образ сына лучшего друга удивил его, но король не подал вида. Подойдя к эльфу, он слегка провел кончиками пальцев по серому лицу. Кожа Анара неистово переходила в состоянии густого смога. Красные глаза сердито смотрели на Гириона, еле различимый рот вдруг зашевелился. — Вовремя твоя армия пришла на помощь, — заговорил Анар, наблюдая за тем, — как изгибаемые синие лучи поджаривали врага. Лунный колодец больше не часть эльфигории. Он посмотрел острым взглядом на короля и уверенно шагнул назад. Серый шлейф, подобно змейке, последовал за ним. Сумеречный лес принадлежит мне. Это почему же? Потому что я владыка тени. вызывающий поднял подбородок. Аннар. Герион округлил в злости глаза и попытался схватить за грудки эльфа, но рука проскользнула сквозь призрачную плоть. Кто ты? Ты не тот Аннар, которого я знал. Глупец, злостно рассмеялся владыка теней. Аннар мёртв. Я Амдир. Амдир в удивлении наморщил лоб. Когда меня убил Монтаро, а ты подло сбежал в старый мир, моя душа оказалась в объятиях тени. Сота мне предложил сделку. Он даёт мне шанс отомстить тебе за подлость и слабость, делает меня владыкой Эльфигории. Замен я отдал ему и самое дорогое мою кровь. Я принёс в жертву Аннара. И не тебе судить меня. Знай, Гирион, Теперь мои владения простираются вглубь Дриара, где растёт сумеречный лес. Я ещё могу называть тебя другом. Да, одобрительно кивнув, добавил. Пока наши интересы не пересекутся. Ну, и что же мне мешает уничтожить тебя сейчас, друг? Твоя честь, Герион. Ты предал своего сына, сузив в презрении глаза. Мне жаль тебя. Ты сам избрал свой путь. Я отпускаю тебя, друг мой, и не претендую на Сумеречный лес. Но с этого момента вдоль границы твоих земель будут патрулировать мои лучшие воины, и любого, кто посмеет пробраться в Эльфигорию, они покарают от моего имени. Анар на прощание кивнул и развернулся лицом к битве. Переступая через трупы, он принялся искать часть копья. И вскоре сумеречный владыка отыскал среди тел дорогой ему артефакт. Потом скривил в ухмылке лицо и воспользовался магией. Наконечник оружия окутал зеленый туман, который растворил его в посох. После того, как властелин тени исчез в ночи, К Георону подскакал Олег. Белый жеребец, фыркая от изнеможения, топтался вокруг короля, пока парень не натянул посильнее вожи. На лице сына, помимо царапин и засохшей крови, виднелась усталость. Отец, это Анар, учщённо дыша, он похлопал по шее боевого друга, пытаясь успокоить его. Нам удалось остановить врага. Магия Билфидора рушит замысел огненных чародеев. В этот раз лёд сильнее огня, уверенно произнёс юноша и, бросив взгляд на таевшую глыбу, из-под которой торчала дымящаяся перчатка сжимающей пылающий меч, в недоумении добавил: "Ничего себе. И, ну, да ладно, это был анар, возможно." Гирион поднял вверх сияющий синим цветом меч, и в мгко темноты выскочил на сером коне Герольд, за спиной которого колыхался штандарт. За спиной которого колыхался штандарт Саланпика. Трубив горн: "Отступаем!" Забери пылающий меч, плети. Гирион переместил взгляд с клинка на сына. После оседлал своего интику И они вдвоём помчались к границе. Эльф по приказу короля поднял забрало и достал горн. После издал протяжный зов и два коротких гудка к отступлению. Герион отдал Герольду остывший чёрный клинок Эварга. Олег улыбчиво посмотрел на отца и крепко обнял его. Сотни измученных извергов, шипя воскали, продолжали митаться в клещах аннара. Тёмные эльфийские рыцари, не останавливаясь, рубили и кромсали всех тварей, пока те не полегли замертвы. На линии горизонта забрезжил дрожащий рассвет. Сын мой, ответь мне, ты уже определился со своей судьбой? Я постоянно думаю над этим, честно. Олег притормозил белогоривого Хм. Кирион с задумчивым видом развернул Интику и, сравнявшись плечом с сыном, произнёс: Понимаешь, тут важно не думать, а чувствовать. Прислушайся к зову сердца. Оно подскажет верный ответ. Хорошо. Эй! Раздался со стороны сумрачного леса голос Дерика. Ну вот, «Опять нам не дали поговорить. И еще успеем». Олег с досадой качнул головой и широко улыбнулся. «Я не понимаю, король, в чем дело? Почему мы отступаем, когда враг уже повержен?» «Это мое решение, и оно не обсуждается», — утвердительным тоном произнес Гирион. «Аннар закончит битву победителям. Скачи обратно и передай остальным». Что мы ждём их возле врат? Глава 29. Чёрные плащи. В воздухе повсюду витала смерть. Ренне с задумчивым видом перешагивал через останки извергов. Сблизившись с дремлющим шантайком, он привёл его в чувство. "Жчь. Разведём здесь костёр." И сожжём всех, а пепел развеем по ветру. Лапаухий испуганно вздрогнул и не думая ответил: "И Титана тоже?" "Да. Иначе чума овладеет Ториэлем. Найди масло". Шантаекс с недовольным видом поплёлся искать бутыли, которые обычно стояли в каждой комнате для заправки ламп. В отдалении ещё был слышен виск ручьяние и осыпь камней. Гремлин, оглядываясь по сторонам, бродил в поиске. Скрывшись в тени соседней комнаты, он на ощупь рыскал повсюду, пока не споткнулся о ступень. Зацепившись взглядом за лампу, валявшуюся в углу, странник подбежал к ней и проверил содержимое. Внутри отблескивало масло. Его было немного. Но достаточно, чтобы поджечь из палина. Рене вылил всё до последней капли на могучую грудь Титана и достал два камушка из внутреннего кармана. Прищурившись, он без особых усилий с помощью огнива добыл огонь. В древности первых королей и достойных славы героев придавали огню, а после их прах развеивали по ветру. Этрис, ты достоин этого, эхом разнеслись слова Рене. "Беда!" Тёмный эльф вздвинул брови, когда увидел Шантайка. Гремлин, тяжело дыша, пытался вымолвить слово. "Би-би, беда! На горизонте в поллиги от нас стоит целая армия гномов. Откуда знаешь?" прищурил в ожидании глаза. "Есть у меня одна веشيчка. Глазок, называю его я. Вот. И лопаухи показал трубку на торцах которой находились стёклышки, которые отражали свет погребального огня. Сейчас посмотрим на великую армию. Взяв глазок, Рене поспешил на верхний ярус, где находилось ложе, с которой просматривалась вся долина. Они поднялись по винтовой лестнице и оказались на балконе. Рене зажмурил один глаз и направил трубу на колыхающиеся вдали чёрные штандарты, которые принадлежали симирам-садникам. У одного было раскрыто лицо, и Рене сразу узнал его. Это был лидер ордена Чёрных плащей. За спинами тёмных эльфов находились около шести сот гномов. Сплюнув в презрении, Рэн опустил трубу и с серьёзным видом посмотрел на Шантайка. "Беда. Надеюсь, богиня нас не оставит". Развернувшись, странник отдал трубу гремлину. Шантаек тотчас устремил свой взор на непрошенных гостей. "Подожди". Один из сотников поднял белый флаг. И семе раскачивают в нашу сторону. Руны замер. Белый флаг? Да. Выбора нет. Примим их подобающе. Шантаек поспешил за шустрым другом в приёмный зал для гостей. Спустившись на несколько ярусов, они оказались перед чёрными резными воротами. В центре стоял трон, который возвышался на массивном постаменте из пяти ступеней. Рене зарядил арбалет и направил его в сторону створ. Лопоухий на всякий случай схоронился за спиной друга. «Если что-то пойдет не так», — медленно обернувшись, странник отрезал. «Беги!» Но скрежет открывающихся ворот не позволил ответить. Увидев впереди семь силуэтов, гремлин застыл в ожидании. Дневной свет, медленно подкравшись к ним, раскрыл прибывших гостей. Бросив белый флаг, один из всадников спешился и стянув повязку на шею, заговорил: "Не думал встретить тебя здесь. Мы с твоим братцем думали, что ты сгинул, а нет". Элло натянул лживую улыбку и широко расставил руки. Он хотел бы уже сделать шаг вперёд, как скрип Курка остановил его. «Кто это?» Полголоса поинтересовался Шантайк у Рене. «Ну что ж, давай расскажи ему об ордене Черной Плащи, которые всегда служили Ториэлю. Ты предал моего отца и свой народ. Ты позволил чародею превратить темных эльфов в извергов. Ты не прав». После смерти вашего отца твой братец приобрёл право на власть. И с его подачи всё это делалось. Чёрные плащи лишь выполняли приказы короля Туриэля и всей их фигурий. Он бросил короткий взгляд на Арбалетрна. Вижу, ты не веришь мне. Так позволь доказать свою преданность Туриэлю. Я готов служить тебе. Если сомневаешься в моих словах, нажми на курок и Элло с кривой улыбкой почувствовал острую боль в груди. Выпущенная стрела вошла прямо в сердце. Лидер ордена, содрогнувшись в агонии смерти, рухнул замертво. Остальные принялись окружать друзей, но внезапно раздавшиеся скрекание со стороны трона всех насторожило. Ползущая из темноты ворсистая тварь неотступно приближалась. Сама пятиметровая полухика Кайла вела за собой челенистоногих воинов, которые сливались в один поток. Брюхо предводительницы то сжималось, то надувалось от дыхания. Десятки красных, искрящихся ненавистью глаз вселяли ужас. Лихорадочно шевелиащиеся у ротовой щели отростки заставили орден отступить. После того, как липкая паутина обволокла тёмных плащей, Кайла нависла над Рене, подобно гигантскому утёсу. Ты вернулся домой, получив озастрикатало на языке, который Рене хорошо знал. Да, чего ты ждёшь? Он решительно смотрел на десяток пар глаз. У тебя сейчас есть возможность очистить Моа от тёмных эльфов и гремлинов. Зачем мы пауки поклоняемся, как и тёмные эльфы, одной богине? Её зовут Нея. Она подняла переднюю лапу и поднесла её к лицу Урны. Потом коготком слегка впилась в подбородок собеседника. Она не хочет смерти тёмных эльфов и гремлинов. Умрут только предатели. После слов Кайлы пара двухметровых пауков молниеносно умертвили своим жалом чёрных плащей. Гнолы тоже умрут, добавила она, и клацающая волна членистоногих ринулась в атаку. Тут же раздались звуки разрываемой плоти, истошный вопль врага, принимающего страшную кончину, и радостное верещание пауков. Мир вам. дрожащим от страха голосом промямлил Шантайк, украдкой выглядывая из-за странника. Мой друг говорит, что благодарен вам за помощь, прохладным тоном сообщил Рэн на стрекочущем языке повелительницы Подземелья. И тебе мир, передай ему. Развернувшись, Кайла поползла обратно в непроглядную бездну Моа. Хладнокровие и жестокость пауков заставила большинство гномов побросать оружие и бежать без оглядки. После того, как Кайла уползла обратно в Моа, Рене посмотрела оценивающим взглядом на трон, после направился к нему. Шаги странника эхом разнеслись по всему залу, предзнаменуя грядущее. Поднявшись по ступеням, он занял величественный трон. Гремлин, не отрывая глаз с нескрываемым восхищением глядел на владыку Териэля ощущая непонятный ему восторг он прослезился снаружи тем временем бесчисленное количество ласточек сорвавшись со стен замка устремились разносить весть о новейшей эпохе тёмных эльфов глава 30 завоеватели над мараготом нависла серая туча, из которой сверкали молнии, прокатал гром. Древний погост окутывал полумрак. Повсюду сияла зелёной аурой межить. Мёртвые воины, окружив могилу Рейна, ждали, когда всадник закончит ритуал. После того, как голос некроманта стих, Мнистовый зелёный луч упал на гравницу безумного короля. В ту же секунду жеребец, окутанный языками тени, рассыпался в труху. Некромант, оказавшись на земле, встал на четвереньки и схрыгнул белого червя в оплавленное отверстие могилы. Из глубины мрака, вместе с гулом, высвободились мрачные существа. похожие на летучих мышей с зелёными глазами. Энгон почувствовал приближающуюся к нему тёмную силу и едва поднявшись, упал на колени. Крышка над гробом не выдержала напряжения вибраций и с треском разлетелась на куски. Рейн показался всем в красных доспехах и чёрном плаще. Лицо некроманта скрывала посмертная золотая маска. Седые волосы казались слегка взъерошенными. Едва касаясь плеч, они слегка шевелились. Зависнув в воздухе, он воинственно обнажил свой меч, и мёртвая армия Абдала Марагод боевым кличем. Издав звук, похожий на визг Некромант подлетел к своему слуге и молча снёс ему черепок. Пока тело билось в конвульсиях, он сплюнул в рану зелёную слизь, которая мгновенно оживила голову. Шея неожиданным образом покрылась отвратительными наростами с алыми прожилками, которые преобразили и без того уродливый лик энгона. Орлиный нос, впалые щёки, тёмные глаза и тонкие зеленоватые волосы, которые тянулись до пят. В тёмной бездне блуждал я в неведении и жажде отмщения. Я чувствую в себе силу Эленэра. Хриплым голосом изрыгал он каждое слово. Она и во мне, повелитель. Чего изволите? Прохрипел в ответ Энглон. Наведём свой порядок в санарии оси. Крови. Хочу крови. Во славу мёртвых, господин. Пускай мир погрязнет в язвах тлена. Рейн разинул в ярости рот и подобно змее прошипел. Десятки тысяч мертвецов приняли сигнал и двинулись на север. Неожиданно в голове Тога зазвучал знакомый голос, который в приказном тоне повторял: "Направить свой взор на трещины. Посмотри на трещины. Вождь, собирай орду. Настало время". Тог почувствовал пронзительную боль в голове и в бессилии упал на колени. Его лицо страшно исказилось. Он обернулся в сторону тренировочного лагеря. а после на трещину. Орда, собирайся. Идём к трещине. Тог раскинул руки в стороны и устремил взгляд в небо. Когда солнце спустилось красным диском к горизонту, Орда добралась до места, где их ждал Элнэр. Тог, осматриваясь по сторонам, приблизился к Нуари. Он ждал дальнейших указаний. Молодец, ты привёл моих детей, бросил взгляд в сторону огненной реки, после чего натянул корявую улыбку. Что ты видишь впереди? Переступая с ноги на ногу, Ток попытался найти ответ у орды, но орки смиренно застыли в ожидании. Лаву, колеблясь, произнёс вождь. Не слышу. Лаву злостно повторил Эленеру. Глупец. Это иллюзия. Алаины согнали вас, словно скот в каменный мешок и напустили на ваши зрение чары. Ноаре парил над раскалённой лавой. Орда в ужасе отступила от вождя на шаг. Иди ко мне, Эленэр протянул руку Тоггу. Обернувшись, Вождь увидел испуганные глаза сородичей. Ингаза, слегка покачивая головой, показывала жестом, что не стоит ступать в огонь. Но ухмылка Казара побудила последовать за Эленером. Попрощавшись с женой, Ток сделал шаг вперёд. Когда стопа коснулась лавы, орда увидела дивный лес и улыбающегося энуара. В тенистых кронах деревьев порхали и щебетали птицы. Сочная зелёная трава напоминала пружинистый ковёр. Покажите всем ярость орды, прозвучал во все усы слышание величественный голос Эленэра. Конец первой части. Послесловие После того, как последний монстр был перебит герольдами, была объявлена победа. Звучали на разрыв горны, слышалось ликование воинов, но лишь Олег стоял на коленях перед остывшим телом отца. На лице парня нервно бегали желваки, на глазах блестели слёзы. Герион лежал наисшитым золотыми нитями в чёрном шёлке. Вокруг серой стеной стояли верные друзья. Веяло грустью. Но время настало. Бельфидор положил руку на плечо Олега. Крепись. Твой отец был справедливым королём. Будь как он, король. Склонил голову. Олег встал в полный рост и овёл всех взглядом. Нет. У нас с отцом был разговор. Во мне течёт эльфийская и человеческая кровь. Мне придётся выбрать свою участь. Я долго размышлял и влюблённым взглядом посмотрел на Милину. Моё сердце решило за меня. Я отрекаюсь от трона и не принимаю эльфийскую судьбу. Все замерли. Пускай королём станет Рене. Уверен, он станет для вас достойным защитником Эльфигории. Хм, нахмурился Бельфидор. Достойный трона. Да здравствует новый король! Рене почтительно кивнул и приложил правую руку к груди. Это великая честь, начал Дроу. У меня одно условие. Я буду править Истареля. Салампик пускай остаётся городом крови Нэрта. И я предлагаю тебе, Дерек, следить за ним с Бельфидором. Дрон, я признаю твоё право на Нортор и Мианор как сына Дарго. Тог, мой друг, дарю тебе земли на севере. Владей ими и защищай Сонариус. На этом всё. Конец книги. Часть вторая. Завоеватели. Глава первая. Ярость орды. Тишину со стороны зачарованного леса нарушил торопливый топот, который эхом принесли за собой разъярённые орки. Собравшись в единый кулак, Орда воинственно кричала и мчалась к стене. Дозорные в каменных башнях с ужасом наблюдали, как рослые существа стремительно приближались к ним. Лорд, дождавшись, когда орки пересекут метки, приказал трубить в горны. Лучники тотчас выпустили в сторону врага ливень стрел. В первые ряды сразу получились смертельные раны. И тут же, захлёбываясь в собственной крови, повалились навзничь. Выжившие орки, подобно хищным животным, стали ещё злее и свирепее. Они в ярости на ходу обнажили топоры и метко метнули их в лучников. Когда орда достигла цели, она использовала крюки для подъёма. Защитники крепости не смогли сразу перерубить мечами дольстенные цепи. Орки воспользовались моментом, быстро вскарабкались на стену. Оказавшись на месте, они встретили ждавших их латников. В первой схватке орки окропили стены кровью алаин. Лязг оружия и стоны павших воинов доносились со всех сторон. Над головами взлетали отрубленные руки, обломки мечей, и срубленные наконечники копий. Центральная башня замка Фризор на Смар, маяком реющего флага Алаин уходила острым пиком ввысь. От твердыни конусом простирались однотипные жилые дома горожан из белого камня с черепичной крышей и прямоугольными окнами. Многочисленные строения охватывали город кольцом и замыкались на востоке, где выступала узорчатая арка. Толстенные гранитные створки ворот открывались вовнутрь. Многие называли Нортор городом скалой. При входе в город располагался отряд стражи, а между зачарованным лесом и стенами подобно лоскутному одеялу с зелёными, жёлтыми и коричневыми заплатками Окружали город живописные луга, где паслись табуны лошадей и сверкали на солнце озёра с прозрачной водой, по берегам которых селились рыбаки. Каждый день лорду командующему докладывали обстановку в каменном мешке. В этот раз, слушая отчёт, Грон нахмурился. Густые седые брови опустились. Гонец, поникшим голосом, доложил ему, что орки взяли штурмом дальнюю стену, и они уже на подступе к городу. Возвышенность из синего камня, на котором стоял трон из чистого золота, охранялась двумя копейщиками. Ты говоришь, тьма поглотила север? Да, округлив глаза, гонец попытался приблизиться к трону. Но перед его носом скрестились копья охраны. Ему пришлось сделать шаг назад, чтобы не быть исколотым. "Стена пала", взволнованно произнёс он. "Следующий, Нортор. Мы". У колонны стоял первый паладин, который грустными глазами смотрел в сторону Герона. Амфейл крепко держал рукоять меча и вслушивался в разговор. Пока во мне течёт жизнь, не быть в этом городе орком. Командующий перевстал и бросил взгляд на Амфаила. Что скажешь, первый паладин? По огромному залу послышались шаги. Сровнявшись плечами с разведчиком, Амфаил покорно склонил голову перед героном, затем посмотрел на покрасневшее лицо испуганного вестника и спокойным низким басом ответил: Лорд. Когда ложил гонец, арда скоро будет в Норторе. Дарго вам доверил свой трон, пока он сражается плечом к плечу с Герионом. Переведя свой взгляд на командующего, он ещё раз склонил перед ним голову. У нас мало воинов. Армия с королём на поле брани. Предлагаю первым отправить ворона в Салампи. предупредить Дарго о нашествии орков и пока есть силы до прихода подмоги держать оборону. Ну что ж, задумался Лор. Другого выхода не вижу, тихо произнёс, чтобы было слышно лишь ему. На следующий день за круглым столом собрались паладины Амфаил, Ронек, Варидар, Хранитель Кундабар Игрон. Амфаил, не дожидаясь, начал отчёт. Ворон отправлен. Орки обосновали лагерь возле чёрного ручья. Сделав паузу и обведя всех собравшихся оценивающим взглядом, продолжил. Уничтожено 10 деревень. Лорд, есть предложение взять в плен одного орка и допросить его. «Что скажете?» — обратился ко всем Герон. «Их намерение одно!» — хранитель остро посмотрел на Амфаила. «Уничтожить Алаин и завладеть слезой Армолога, заточенной в перстне с севера. Один раз они попытались изменить мир ради Эленера, и вот снова попытка». «Варидар! Эленер заточен в гробнице!» — возразил паладин. Тогда кто освободил их из каменного мешка? Кумдабар хитро улыбнулся. М? Кто сумел разрушить магию Нуари? Не знаю, но точно не Эленэр. Командующий Амфаил настойчиво попросил: "Позвольте мне отправиться на переговоры под белым флагом к оркам. Думаю, в орде есть здравомыслящие воины". с которыми можно договориться. Если в освобождении Орды замешан ЛНР, мы узнаем это. Отправляйся вместе с Варидаром. Перед тем как покинуть совет, он обнажил свой меч и положил его на стол. В сумерках на берегу ручья отричал костёр. Неподалёку Ганны разделывали тушу Телгая. Тог, нахмурившись, не сводил взгляда с играющего пламени. Ингаза сидела рядом с мужем и порхала в собственных мыслях. Напротив сидел Казар, который тщательно пережёвывал печень животного. Его взгляд скользил по ненавистным оркам. Неожиданно из темноты вышел орк с двумя алайнами. Один был одет в серый неброский костюм, второй в чёрный халат. Вошь, они назвали себя парламентарями лорда Герона. Орк, не думая, швырнул неизвестных гостей ближе к костру. Испуганный вид гостей рассмешил Тогга. Его хохот многих заставил обратить на него внимание. Вошь предложил Алаинам отведать мяса. На что они смиренно взяли из рук ингазы по жирному куску. Казар внимательно наблюдал за происходящим и делал выводы. "Я вождь орды", начал тог. В голосе орка слышалась уверенность. "Убедите меня вас не убивать". Взглядом указал на стоявшего за спиной Алаим Грамилу, который большим пальцем водил по лезвию топора. Меня зовут Амфаил. Паладин, намеренно скрывший свой статус, тщательно подбирал каждое слово. "Я следопыт. Рядом со мной торговец пряностями. Мы пришли с миром от имени лорда командующего Герона. Нам не нужна война. Мы хотим дружить, торговать с Ордой. Почему он сам не пришёл, а прислал непонятно кого?" «Он не уважает Орду!» Казар неожиданно для тога вклинился в разговор. «Заткнись, Орк! Я тебе не давал слова!» Гневно процедил вождь. «По слухам, он не может покинуть пределы города. Его обременяет клятва!» «Ха-ха-ха-ха!» Громко рассмеялся Казар. «Что за бред?» «Есть предложение!» Продолжил Амфаил. Заключим мир. Хватит впустую проливать кровь, ведь очевидно, вам дальше не пройти. Стены крепости основательно защищены от любой угрозы. Казарв встал в полный рост, обнажил мечи и одним ударом снёс гостям головы. Орда! проревел карала жадный ор. Одмякшие тела Алаин подкосившись вперёд, свалились в костёр. Ганны облизнулись, когда учуяли запах жареного мяса. Что ты делаешь? В один прыжок Ток перепрыгнул языки пламени. Оказавшись лицом к лицу с козаром, он схватил орка за клык. Они могли быть нам полезны. Нет, затряся в безумии козар «Твое место с ганнами! Проваливай! Вон!» Тог сорвал с шеи Казара ожерелье из клыков, символ доверия, и забрал оружие разжалованного орка себе. «Несправедливо, вождь!» — отрицательно покачал головой, обиженный решением Казар. «Проваливай, потрошить ты лгаев!» — с презрением выдавила из себя Ингаза. Глава вторая. Охотники. Эльф в зелёном охотничьем костюме тщательно проверял содержимое котомки и бросал короткие взгляды на сына, облачённого в коричневые штаны и бурую рубаху. Юнец, натужно кряхтя, пытался натянуть китеву. Мордрик: "Сегодня мы идём на охоту в Долину теней, так что приготовься к приключениям". Кот будет нелёгок. Надеюсь, ты готов к первой охоте. Отец, завязав узелок на краю дуги, хвалебно продолжил: "Смотри, я смастерил лук. Не правда ли, он похож на кинту в Киву?" Мордрик, прищурив один глаз, плавно отпустил её. "Я хочу стать великим лучником, как дядя Молидор. Дай-ка его мне, сейчас опробую". расмеявшись, Дерис достала из колчана стрелу. Видишь, молодой клён, произвёл выстрел. Стрела насквозь пронзила деревце. Хороший лук. Держи и бегом собирайся, скоро выходим. Собрав в мешки самое необходимое, они покинули небольшой деревянный охотничий домик. В сумерках эльфы шли по узкой тропе. По ее краям росла колючая ежевика, которая настойчиво цеплялась своими острыми колючками за ноги. «Отец, расскажи мне про сына Гериона, ведь ты сражался с ним против нагов и демонов, а я пока разбавлю пение птиц». Взяв в руки флейту, Мардрик начал наигрывать легкую эльфийскую мелодию. Она была спокойной, и на нее легко ложились мелодичные слова песни о герое, которую эльфы из зелёного леса пели ночью звёзда. Дерес, нахмурив в раздумьях лицо, начал рассказ. Что я могу знать? Ну ладно, расскажу, что знаю. Он был не похож на эльфов. Слегка улыбнувшись, после короткой паузы продолжил. В нём текла одновременно эльфийская и человеческая кровь. Это отличало его от нас. сделал вновь паузу. Кончики ушей у него были такие же, как у Алаин, а кожа не такая бледная, как у нас. Интересно. Он хороший охотник, как ты или хотя бы как я? Он сможет с лёгкостью различать следы или голоса птиц и животных. Устраивать ловушки на зайцев и белок. Думаю, да. Эх. Приблизившись к ручью, они присели на песчаном берегу. У кромки воды плескалась рыба. Дэрис достал из мешка хлеб и мёд. Надломив галет, большую половину он отдал сыну. Окуная его в золотистый нектар, они с наслаждением тщательно пережевывали каждый кусочек. Немного поев, Дэрис прилёг отдохнуть. С комка в мешок Он для удобства положил его себе под голову. Мордрик устроился рядом, облокатившей спиной о дерево. Борясь с сонливостью, молодой охотник проиграл ей. Широко зевнув и сомкнув веки, он погрузился в сон. Шелестящий шум гулял по кронам, лаская слух эльфов. С безимённой реки веяло прохладой. Езредко с противоположного берега доносился рык когда небо озарили первые лучи дерис услышала во сне раздававшиеся неподалёку приглушённые расстоянием эльфийские голоса резко открыв глаза и толкнув в плечо сына шёпотом окликнул его поднявшись они оставили припасы на берегу и зарядив луки наступая след в след спустились к воде. Перебравшись через брод, направились в сторону крика. Подобравшись ближе, они увидели трёх кентавров, грабящих повозку эльфов. Дерис жестом дал указание Мордригу. Молча кивнув, он последовал примеру отца. Уверенно прицелившись, юный охотник отпустил тетиву. Со свистом обе стрелы пронзили насквозь шею разбойнику. Из ран брызнули алые струйки, и кинтавр завалился набок. Остальные разбойники под страхом смерти бросились бежать, но стрелы охотников настигли их в нескольких метрах от повозки. К напуганной семье первым подбежал Мордрик, следом, не спеша, подошёл Дерис. Эльфийка, не выпуская из рук мёртвого эльфа, дрожа от ужаса, отдалённо спросила: Кинтавр мёртв. Конечно. Вы как? уточнил Дерис. Как? Как? Любимый мёртв. Дочка, как мы теперь без него? Надрывая связки, она склонила голову на тело. Дерис бросил взгляд на миловидную черноволосую девчонку, потом на замершего вечным сном. Успокойтесь. У вас осталась дочь. Есть смысл жизни. А ему уже ничем не поможешь. Куда вы направлялись? В Салампик. Где дядя? спокойным голосом добавила дочь. Сынок, охота отменяется. Видишь, им нужна наша помощь. Конечно, отец, переведя взгляд на молодую эльфийку, он представился. Мордрик. Элейла, робко опустив голову, она уткнулась в плечо убитой горем матери. Глава третья. Нетленные. Под костлявыми стопами чернел красный песок. Земля нежити стала не понаслышке пристанищем мертвых. Ядовитой гадюкою извилисто тянулась на север армия безумного короля. Ни вихри, ни дождь не могли остановить напор в желании снова взять власть в свои руки и истребить эльфа. Не останавливаясь на отдых, лига за лигой они шли под палящим солнцем и мерцающими холодным серебром звёздами. Пока в нескольких метрах от них не спустился на мост ЛНР. Сложив крылья, Нуари жестом показал идти к нему. Кивнув падшему, Рейн и Энгон Повели ли за собой полчища скелетов и зомби. Добравшись до моста, армия мёртвых остановилась. Мерцая зелёными глазами, она застыла в ожидании дальнейших указаний. Больше ничего не будет, произнёс величественный голос, и с лёгкой улыбкой он повторил: "Больше ничего не будет". "Почему?" прохрипел Рейн. Потому что хуже уже некуда. Обведя оценивающим взглядом безумного короля, Нуаре проговорил спокойным голосом, который слышали все: "Санарияs погрязнет в хаосе, который я внесу с помощью вас". Хм. Хмуро хм, хм, хм, хм, посмотрел на владыку Нгон, а после бросил острый взгляд на падшего. "С чего ты взял, что я буду подчиняться тебе. Рейн растянул синие губы в злостной улыбке. Элнер склонил голову, выставил вперёд левую ладонь и резко сжал её в кулак. Тело безумного короля тотчас безвольно обмякло, после затряслось в конвульсиях, и наружу показалась серая душа, образ которой напоминал бесформенную дымку. Я повелеваю тобой. Громогласный голос напугал Никроманта. В моих руках твоя жизнь. О, великий Эленер, дрожащим голосом заговорил Нгон. Проглотив комок в горле и вдовив подбородок, продолжил: "Оставь ему жизнь. Думаю, он всё осознал твоё величество". Склонив голову, Некромант в ожидании крепко сжал вожжи. Ха! А слабев руку, Патчи отпустил Рейна. Теперь слушайте меня внимательно, выпалил он. Оба покорно склонили головы. За этим мостом находится земли эльфов, аскверните их мёртвыми язвами чумы. Очистите Санариас для прихода Даламиса из огненного царства. Пускай он внесёт искру в мой замысел уничтожения мира. Закончив речь, Элэнер взмахнул крыльями и исчез в голубой бездне. Рейн пронзительно гаркнув, ударил в бока коня, и мёртвая река, не спеша, потекла за ним по ущелью. В сумерках прохладного вечера некромант и безумный король ступили во владения салампика. Под стопами нежити всё живое увядало и чахло. Воздух мгновенно наполнялся запахами гнили. Дозорные, вдыхая удушливо-зелёный туман, падали замертво. Мелкие схватки заканчивались быстро, но всё же несколько сотен стрел достигали цели. И острые алмазные наконечники с лёгкостью крошили черепа скелетов. Пленных Энгон обращал в зомби. Поднося серую ладонь к лицу жертвы, он впускал в них разряд энергии, забирая при этом души. Неожиданно сверху на мёртвых спикировали три сияющие золотом птицы с длинными хвостами, уничтожая нежить в пыль. Рейн, испугавшись, Злостно посмотрел на некроманта. Тот, не дожидаясь гнева повелителя, спрыгнув с коня, упал на четвереньки. Из лопаток мгновенно образовались отростки, которые, вытянувшись в длину, хлопком раскрылись в перепончатые крылья. В ладонях возникли пылающие зелёным светом шары. Взмыв ввысь, энгон исчез в небе, затянутой тучами. Вдруг же в небесах показались несколько вспышек зеленоватых молний, после которых пернатые поочерёдно упав на землю, рассыпались на золотисто-металлические осколки. Приземлившись, Энгонс по воления Рейна оседлал своего коня, и они продолжили вероломный поход к Салолимпику.